Глава 4. Ну и когда ждать ответ? Вряд ли сразу. Но Арина не стала закрывать ноутбук, вбила в поисковую строку кофе кот надеясь хоть что-то узнать о владельце сети кофеин. Не сразу, но отыскала Фио. Прочитала. «Котёнков Алексей Львович». А папа, значит, у него «Лев Котёнков». Божечки, какая милота! Или всё-таки не «котёнков», а фамилия произносится как-то по-другому. Ведь точек над буквой «Е» нет, но их же и ставят только в детских книжках и школьных учебниках. И недаром на логотипе «Кошачья рожица». А вы как выглядеть сам, Алексей Львович? И сколько ему лет? Папе с семилетней дочке, может быть, доходь да семьдесят. Нынче всякое встречается. Арина ещё немного порылась в интернете И всё-таки отыскала несколько фотографий на городском портале. Но не портретных, просто снимки с мероприятия, вроде ещё и прошлогоднего, на которых даже толком не разберёшь, какой он. Глаза и часть лица закрывают большие солнцезащитные очки, а нос и рот совершенно обычные. Плюс модная стрижка и короткая аккуратная бородка Всё-таки, когда глаз не видно, это ни о чём. Типичная внешность молодого, успешного, следящего за собой мужчины. Или всё-таки не очень молодого. Но и малейшего намёка на благородные седины ни в волосах, ни в бороде точно нет. На вкладке с почтой замигало сообщение о новом письме. Интересно, это ответ на аренец запрос или очередная ерунда? Всё-таки ответ. Да, требуется няня, бла-бла-бла, пришлите на этот же адрес, то-то и то-то, и заполните, и тоже пришлите назад прикрепленную к письму анкету. Ну точно, все как и говорила Света. Арина скачала документ, открыла, хмыкнула изумленно. Впечатляет. Тут и резюме не придется писать. Все пункты и вопросы уже предусмотрены. Словно она не в няне нанимается, а на должность самого важного сотрудника на секретном объекте. Возраст, образование, место учёбы и место предыдущей работы, стаж, знание иностранных языков, даже увлечение и наличие вредных привычек. Как будто кто-то в них добровольно признается. Странно, что не понадобилось указать вес, рост и обхват груди, талии, бёдер. Хотя фотографию просили прикрепить, но это вроде бы стандартное требование. а ей Точно нужна эта работа? До звонка подруги Арине в голову даже мысли не закралось ни о чем подобном. Няня в богатенькой семейке. Хотя, возможно, она этим котенковым и не подойдет, выберут более опытную и взрослую. Но Арина тоже не совсем уже юная девочка. Ей совсем недавно исполнилось 25. Но вот опыта у нее действительно маловато. Пусть даже по квалификации она вполне могла работать воспитателем в детском саду. Ей даже предлагали, правда, не в том самом, а в новом филиале в другом районе. Только соглашаться на предложение Арины не спешила. Группы переполнены, детей много, родители не всегда адекватны, ответственности и нервика выше крыши. А зарплата так себе. Ещё и ездить придётся чуть ли не через весь город. А машина у неё во временном пользовании. Как только родители вернутся из отпуска, папа опять её себе заберёт. Но и работа не они в чужой семье тоже воспринимается чем-то весьма сомнительным. Хотя, чисто в количественном выражении, преимущества очевидны, Света права. Ребёнок всего один, родителей максимум двое. Вот только претензии у них, может быть, как у хорошей сотни. А заплатят они наверняка не меньше. Арина отвела взгляд от экрана. Котейка на опустевшем стакане из-под кофе по-прежнему улыбался, будто подбадривал. «Считаешь, стоит хотя бы анкету отправить?» Мысленно поинтересовалась у него Арина. Хотя глупо, конечно, советоваться с нарисованными котиками. А с кем тогда? Мама с папой, скорее всего, ещё в самолёте в небе. Но даже если уже и приземлились, им сейчас точно не до неё. Да и международный звонок сожрёт немало денег. Мнение подруги уже известно. Остаётся только Боря. Он очень даже разумный и ответственный, потому и нравится Арине. В отличие от большинства, она не любительница безбашенных плохишей. Хотя с Борей по такому поводу лучше говорить не по телефону, а с глазу на глаз. Но сейчас он на работе и не любит, когда его в это время беспокоят, если, само собой, вопрос стоит не о жизни и смерти. Подождать до вечера. Но ведь пока ситуация слишком призрачна и неопределённа, может, всё и закончится исключительно на отправке анкеты. Арина не дождётся ни ответного письма, ни, тем более, звонка от э, котёнкова Алексея Львовича. Или позвонить должен не он сам, а, например, его секретарь или жена. Как же много лишних, абсолютно ненужных мыслей возникает в голове когда сомневаешься, не решаешься, а просто сидишь и ждёшь подсказок со стороны. От вселенной или вот хотя бы от котейки с логотипа. Но и вселенная, и тем более рисованный котейка упрямо молчат. Правда, последний неунывающе лыбится и подмигивает. Ну вот и будем считать за знак. Арина опять зашла в почтовый ящик, открыла нужное письмо. Теперь тыц на ответить. Прикрепить заполненную анкету и остальное необходимо. Выбрать фотку посимпатичнее и посерьёзней. И снова тыц, но уже не отправить. Ушло. Если что, виноват будешь ты, сообщила Арина кофе котейки, улыбнулась, закрыла ноутбук.